Знаешь, тебе бы номер в гостинице снимать. Продолжал бурчать Брай, се меня за мной по коридорам. После того, что я услышал ночью, мне хочется напиться. А мне присоединиться? Игри в о простонала Айка у самого моего уха. У вас это в головах постоянно. Отмахнулся я от обоих. Так что не грузите меня. Мы практически добрались до кабинета, где должно было проходить мое занятие, когда за спиной раздался знакомый голос. Волков, подожди! Я резко остановился и замер. Да, протянула призрачная девушка. Я читаю твои мысли, и они очень пошлые по отношению к собственной учительнице. Вот только чужого голоса мне в голове не хватало. д и к а н догнала н а с и кивнула в сторону. Сегодня на ней было такое же боевое облачение, как и у патрульных. Белые волосы заплетены в длинную и плотную косу, а в глазах влестел злобный огонек. Идем, мальчик, хищно улыбнулась Ида. Сегодня ты со мной. Но никаких но, перебила она, вскинув руку. Ты у меня в подчинении забыл? Мне уже интересно, как ты будешь ей подчиняться. Айка парила под потолком, но ее слова отчетливо звучали в голове. Можно я посмотрю? Обойдешься. Ида сурово посмотрела на нее. Мы не в постельку мою прыгаем, а отправляемся в патруль. Ого! восхищенно выдохнул Брай. Это у меня получится нормально освежиться. Вы остаетесь в академии. Женщина строго посмотрела на него. Но мы же команда! взмолился пес и запрыгал на месте. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Ладно. Тут же сдалась Ида и перевела взгляд на меня. Ты берешь своих питомцев. Но ну, смотри, отвечать за них будешь сам. Я... Честно сказать, новость несколько ошеломила. Патруль так рано? Матвей, Ида выпрямилась и уперла руки в бока, от чего пышная грудь соблазнительно подпрыгнула. Я говорила, что наши уроки будут отличаться от занятий остальных студентов. У тебя уникальные способности, значит, будет и уникальное обучение. Ладно. Я пожал плечами и посмотрел на свою компанию, г о т о в ы вернуться в реальность. И все же иногда я бываю очень убедительным. Брайс наглой мордой посмотрел на свои когти, будто только что разрушил мировой заговор.